Она отвернулась от нее и весело заговорила с другой дамой. — Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней, — сказала себе Кить. Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее. — Полна, Анна Аркадьевна! — заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего фрака. — Какая у меня идея Котильона! Прелесть! — Прелесть! И он понемножку двигался, стараясь увлечь её. Хозяин улыбался одобрительно. "Нет, я не останусь", ответила Анна, улыбаясь. Но несмотря на улыбку, и Карсунский, и хозяин поняли по решительному тону, с каким она отвечала, что она не останется.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 Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала.